человек. Позвольте представить вам Чипа Фредерике. Впервые я встретился с Чипом Фредериком 30 сентября 2004 года, когда его адвокат Гэри Майерс попросил меня провести целый день с Чипом и его женой Мартой в Сан-Франциско. Пока мы вели глубинные интервью с Чипом, занявшие 4 часа, Марта осматривала город а потом мы все вместе пообедали у меня дома в Рашен-Хилл. С тех пор я веду активную переписку с Чипом Фредериком, общаюсь по телефону и по электронной почте с Мартой и старшей сестрой Чипа Мими Фредерик. Изучив его личное дело и всю доступную информацию о нем, я попросил военного психолога доктора Альвина Джонса провести полное психологическое тестирование Фредерика. Он сделал это в сентябре 2004 года. Я проанализировал эти данные, а также результаты независимого слепого тестирования с помощью опросника MMPI, проведённого другим экспертом по психологической диагностике. Кроме того, я провёл оценку степени психологического выгорания во время нашего интервью, и его результаты оценил независимый эксперт по рабочему стрессу. Давайте начнём с общих данных. Затем проведём личные отзывы членов семьи Фредерики, некоторые данные его недавних самооценок, а потом рассмотрим результаты формального психологического тестирования. В то время Чипу было 37 лет. Его отцу, шахтёру из Западной Вирджинии, было 77, а матери, домохозяйке, 73 года. Чейп вырос в небольшом городке Маунтайн Лейк Парк, Мэриленд. По его словам, его мать была очень заботливой и всегда поддерживала его. Отношения с отцом всегда были очень хорошими. Одно из лучших воспоминаний его детства как он ремонтировал машину в гараже вместе с отцом. Его старшая сестра Мими, 48 лет, дипломированная медсестра встретился с Мэртой, когда она вела тренинги в исправительном учреждении, где он тогда работал. Они поженились в Вирджинии в июне 1999 года. Он стал опекуном двух её дочерей-подростков. Сам Чи описывает себя следующим образом: "Я очень спокойный, иногда застенчивый, земной, мягкий, склонный к согласию, в целом хороший человек". Однако для нас важно отметить некоторые другие качества. Обычно Чи боится быть отвергнутым другими, и поэтому в споре часто уступает. Он готов изменить свою точку зрения, чтобы подстроиться к другим. Тогда они не будут злиться или ненавидеть меня. Другие люди могут повлиять на него даже когда он считает, что принимает решение самостоятельно. Он не любит одиночество. Ему нравится быть среди людей, и он испытывает напряжение, когда надолго остаётся один. Мои исследования застенчивости эмпирически подтверждают связь между застенчивостью и конформизмом. Было обнаружено, что застенчивые студенты охотнее сдавались в споре и уступали другим людям, мнения которых не совпадало с их собственным, если считали, что им возможное придёт сам открыто отстаивать свою точку зрения при этом они не уступали другим когда не опасались открытой конфронтации личное дело фредерика служба в армии и работа охранника до призыва на службу в ираке шиф фредерик 5 лет начиная с декабря 1996 года проработал надзирателем в небольшой тюрьме общего режима в Букингемском исправительном центре Делвин, штат Вирджиния. Он был начальником смены. В его ведении находилось от 60 до 120 заключённых. Во время программы обучения он познакомился с Мартой. Она была его тренером. Единственное пятно на его репутации выговор, который он получил за то, что надел не ту униформу. Однако этот выговор уравновешивает благодарность за то, что он предотвратил самоубийство заключённого. До того, как стать сотрудником исправительного учреждения, Фредерик был рабочим, делал очки на предприятии компании Bausch Lomb. Я смог познакомиться со многими отчётами о его работе. Управление исправительных учреждений штата Вирджиния ежегодно проводит аттестацию сотрудников. Отчёты различных инспекторов проводивших аттестацию, свидетельствует, как быстро совершенствовался чип во время стажировок на должность надзирателя. Как правило, его результаты оказывались выше средних почти по всем показателям. Надзиратель Фредерик умело выполняет порученные ему обязанности в течение испытательного срока. Соответствует всем профессиональным стандартам. Надзиратель Фредерик проявляет инициативу и работает очень хорошо. Апрель 1997 года. Успешно сотрудничает с коллегами и с заключенными. Досконально знает свою работу, а также официальную политику и процедуры, охотно помогает другим офицерам. Октябрь 2000 года. Со временем эти оценки становятся все выше, пока, наконец, работа Чипа Фредерика не оценивается как выше ожидаемых результатов. Но интересно отметить основной вывод из одного из этих итоговых отчётов. Не существует никаких факторов, лежащих вне компетенции сотрудника, которые бы оказывали влияние на его деятельность. Давайте запомним эту фразу, потому что я буду утверждать, что на его работу в Abu Grape оказывали негативное влияние как раз ситуационные факторы лежащей вне компетенции сотрудника. Очевидно, что чип Фредерик стал прекрасным офицером, хорошим надзирателем и действовал весьма эффективно, если в его распоряжении были чёткие нормативы и предписания, которым нужно было следовать. Совершенно ясно, что он учился на собственном опыте и делал выводы из замечаний и указаний руководства. Ему важно хорошо выглядеть и вести себя профессионально. В ужасных условиях тюрьмы Абу-Грейб, которые мы описали, и которые были ещё хуже во время ночной смены в блоке 1А, эти качества, на которых основана личная идентичность чипа, подверглись серьёзному давлению. Чип вступил в ряды вооружённых сил в 1984 году ради денег и опыта, а ещё чтобы быть вместе с друзьями. Кроме того, в то время это казалось довольно патриотичным. Он прослужил больше 11 лет в саперном подразделении Национальной гвардии и еще 10 лет в военной полиции армейского резерва. Когда его призвали из резерва, то сначала, в мае 2003 года, отправили в Кувейт, а затем в небольшой город Аль-Хилле, в югу от Багдада, где он служил с несколькими близкими друзьями в 372-й военно-полицейской роте. Он был оперативным сержантом и отвечал за патрулирование. Примечание. 372-я военно-полицейская рота. Подразделение резервистов, расположенное в Кресптауне, штат Мэрилен. Почти все солдаты этой роты были уроженцами небольших бедных городков в Апалачах, где в местных СМИ часто публикуются объявления о вербовке в армию. Люди там часто вступают в вооруженные силы подростками, чтобы заработать денег или увидеть мир, или просто чтобы уехать из родного города. По отчетам, 372-я рота была сплоченной группой. Он говорил мне, это была прекрасная работа. Местные жители нас любили. Никаких серьезных происшествий не было. Все было мирно. А потом мы уехали и на смену пришли польские войска коалиции. Я хотел лучше узнать эту культуру. Я немного научился говорить по-арабски, активно общался с местными жителями. Я посылал деревенским детям пакеты с леденцами. Дети всегда были мне рады. Фредерик говорил, что до сих пор гордится, что мог заставить этих детей улыбнуться, просто общаясь и играя с ними. Чтобы убедиться, что солдат Чип Фредерик Хорошо служил своей стране, достаточно перечислить награды, которые он получил за эти годы. Среди них армейская медаль за успехи три раза, медаль за отличную службу в резерве вооружённых сил четыре раза, медаль за службу национальной обороне дважды, медаль резерва вооружённых сил с дополнительным знаком ММ. Ленты за профессиональное обучение сержанта. Лента армейской службы. Лента обучения резерва армии за границей, дважды. Медаль за службу в войне с терроризмом и экспедиционная медаль за службу в войне с терроризмом. Он должен был получить бронзовую звезду за эффективные действия во время инцидента, когда сирийский задержанный открыл стрельбу в тюрьме, но не получил её из-за скандала с фотографиями. По моему мнению, Эти награды довольно серьёзные аргументы в пользу того, кого позже назвали плохим солдатом. Психологическое тестирование. Коэффициент интеллекта IQ чипа на основе стандартных тестов по объединённым параметрам вербального и практического интеллекта следует считать средним. Три опросника оценки личности и эмоционального функционирования содержат шкалы валидности который оценивают, как испытуемый представляет себе во всех четырёх тестовых заданиях, выявляя ложь, защитные механизмы и фальсификацию ответов. У чипа не выявлено стремления представлять себе ни в слишком положительном, ни в слишком отрицательном свете в отношении своего психологического функционирования. Но важно отметить следующий вывод: сделанной на основании заключения военного психолога, проводившего тестирование. Шкалы валидности указывают, что пациент считает себя высоконравственным добродетельным человеком. Кроме того, результаты стандартизированного теста указывают, что у Чипа Фредерика нет никаких садистских или патологических наклонностей. Этот вывод убедительно подтверждает, что обвинение в предрасположенности к дурным поступкам Выдвинутые против него военным руководством и правительствами на самом деле не имеют никаких оснований. Результаты тестирования указывают, что основной мотивацией испытуемого является создание и поддержание отношений, основанных на взаимной поддержке и заботе. От него можно ожидать ответственного, послушного поведения. Он предпочитает избегать конфликтов. При этом для него важны отношения, в которых он может положиться на других и получить от них эмоциональную поддержку, привязанность, заботу и безопасность. Скорее всего, он склонен уступать другим и избегать конфликтов. В этом отношении в целом он не всегда готов выражать негативные чувства из страха быть отвергнутым. Склонен демонстрировать чрезмерную потребность в безопасности, привязанности и заботе со стороны других, вероятно, в одиночестве испытывает дискомфорт. Отчасти это лежит в основе его склонности подчиняться желаниям других людей, чтобы обеспечить собственную психологическую безопасность. Независимая оценка личности Чипа Фредерика, проведенная опытным психологом доктором Ларри Бейтлером, во многом совпадает с выводами военного психолога. Во-первых, он отмечает, что результаты оценки можно считать вполне надёжными и валидными индикаторами его фредерики текущего психологического состояния. Доктор Бейтлер продолжает, выделяя жирным шрифтом: "Необходимо отметить, что не обнаружено никаких признаков психопатологии. Уни не имеет серьёзных личностных или органических расстройств". Это значит, что у Чипа нет никаких психопатических черт, которые могли бы вызвать склонность к беспричинной жестокости при выполнении обязанностей охранника. Также в рамки средней нормы попадают его показатели по шкалам шизофрении, депрессии, истерии и всех остальных основных форм психологической патологии. Однако доктор Бэтлер указывает, что, по его профессиональному мнению, Сочетание основных психологических черт Фредерика ставит под сомнение его лидерские качества, особенно в сложных ситуациях, например, в таких, с которыми он столкнулся в тюрьме Абу Грейп. Эти показатели Фредерика, вероятно, указывают на трудности в адаптации к новым ситуациям и могут препятствовать гибкости и способности адаптироваться к переменам. Вероятно, он будет проявлять нерешительность, Неуверенность и полагаться на помощь других в процессе принятия решений. Он ищет подтверждения своей ценности и признания своих усилий и довольно сильно зависит от других людей, которые должны помочь ему установить и поддерживать цели или принимать решения. Легко попадает под влияние других, несмотря на все свои усилия поступать правильно. Вероятно, поддаётся влиянию обстоятельств, авторитетов и коллег. Исследования в сфере когнитивной психологии показывают, что выполнение различных задач может быть затруднено такими условиями, как хронический стресс и слишком большое количество одновременных задач, что предъявляет избыточные требования к когнитивным ресурсам личности. Память, способность решать проблемы, Так также оценивать ситуацию и принимать решения ухудшаются, когда обычная пропускная способность мозга оказывается превышена. Я утверждаю, что обычный уровень когнитивных способностей Чипа был существенно превышен чрезмерной нагрузкой, связанной с требованиями ситуации, с которой он сталкивался каждую ночь на этой новой очень сложной работе. Каково это было, если взглянуть с точки зрения Чипа, работать в блоке 1А в ночную смену. Я приглашаю вас, слушатель, снова сделать то, что вы уже не раз сделали во время нашего путешествия. Попробуйте встать на место Чипа Фредерика и представить себе, что с ним происходило в течение нескольких месяцев с октября по декабрь 2003 года. Ложка дёгтя или лучший парень из нашего города. Прежде чем оставить диспозиционный анализ и перейти к рассмотрению ситуационных сил, нужно иметь в виду, что этот человек не внес в ситуацию никакой патологии. В личном деле Чипа Фредерика, насколько я смог заметить, нет абсолютно ничего, что позволило бы предсказать, что он склонен к какому бы то ни было оскорбительному садистскому поведению. Как раз наоборот, множество данных в его личном деле указывает, что если бы он не был вынужден жить и работать в такой экстремальной ситуации, то вполне мог бы оказаться на плакатах вооруженных сил США, призывающих молодых людей вступать в ее ряды. Армия могла бы использовать образ старшего сержанта Айвена Фредерика как пример истинного патриота, который любит свою страну, и готов служить ей до последней капли крови. Он мог стать лучше ложкой мёда, в лучший из лучших бочек мёда. В каком-то смысле, Чип Фредерик мог бы стать участником нашего Стэнфордского тюремного эксперимента вместе с другими молодыми людьми, хорошими, нормальными и здоровыми, до тех пор, пока они не спустились в наш тюремный подвал. Чип отличался от них по уровню интеллекта и не является представителем среднего класса. Но, как и они, вначале он представлял собой табула-раса, чистую доску, на которой патологическая тюремная обстановка скоро оставила неизгладимый след. Какая же ситуация пробудила худшие черты в этом хорошем солдате? Как она могла изменить личность и судьбу этого человека до такой степени, что исказила его обычное мышление и поведение? какова была природа бочки, в которой оказалась эта ложка мёда?